Глава тридцать Генерал Данмар. Воины окружают генерала и победно ликуют. Демоны отступили. Данмар прогнал самого темного короля. Сердце бьется туго, едва прокачивая кровь. Генерал падает навзничь, чувствуя, как холодная лапа смерти придавливает его к земле. Он потерял слишком много крови. Он умирает. — Катя, — шепчет он беззвучно. — Предупредите Катю. Адъютанты мечутся над ним, пытаясь разобрать последние слова. Щурятся, просят повторить и мотают головами, не понимая, а потом сознание гаснет. Обратно его возвращает жгучая боль во всем теле. Полумрак и холод окутывают шатер. Тусклый свет факела заслоняет фигура. Данмар не видит лица, только черный силуэт. «Элай!» Генерал узнает голос. «Это король. Хочет ответить, но губы разомкнуть не получается». Тело не слушается, словно парализовано. «Я знаю, ты слышишь меня, Элай!» — хрипло шепчет его величество. Голос короля очень слабый, на грани слышимости. «Ты одержал победу сегодня. Это была важная победа!» Король кладет генералу ладонь на грудь, но Данмар не чувствует прикосновения. Похоже и правда парализован. «Катя, Катенька, нужно предупредить, чтобы спряталась!» Данмар опять пытается сказать но не получается даже слегка шевелить губами. Он злится и борется в бессильной агонии. «Ты умер, Лай!» — шепчет король. И спустил дух на поле боя, как герой. «Я отдал часть своей жизненной силы, чтобы вернуть тебя на время. Скоро сила растает, и ты вернешься во мрак. Все целители убиты, тебя некому спасти». «Умер! Умер!» Данмара разрывает от отчаяния, он готов скулить, выть волком от безнадежности. Ему нужно предупредить Катю спрятать ее. Среди его приближенных предатель, кто повредил защиту света, кто сдал расположение его войск Рагниру, Данмар горит заживо в огне отчаяния. — Я тебе кое-что предложу, Лай, шепчет король. Данмар глядит прямо в глаза монарху и не ждет ничего хорошего, но слушает внимательно и жадно. «Я отдам тебе свою жизнь, всю, чтобы ты жил, а я умру. Но я хочу, чтобы ты поклялся мне, что женишься на Луизе и примешь трон. Моргни, если даешь мне такую клятву». Монарх кладет на грудь Данмара орден, знак преемника короля, переливающийся королевской магической печатью. Его величество подготовился. Холодные щупальца безысходности протянулись по телу генерала. У него сердце разрывалось на части. Больно. Грудь ныла, живот скручивало в тугой узел. Хотелось плакать. Я знаю, ты любишь свою жену, Элай. И поэтому я долго молчала. Но сейчас настала пора сказать. Мои люди следили за ней последние годы. Но это не секрет для тебя. Я слежу за всеми. Я кое-что узнал, но молчал. Ты должен знать, что твоя Кэтрин принимает снадобье, чтобы не беременеть. Она скидывала твоих детей. Двоих. — Вижу, ты не удивлен. вздыхает король. — Интересно, что на уме у этой женщины? Может, она хотела уйти от тебя и найти кого помоложе? Она недостойная тебя деревенщиной, Лай. Сердце разлетается кровавыми ошметками. Он не верит. Его Катя не могла так с ним поступать. Он должен это непременно выяснить. А для начала спасти ей жизнь. И он прикрывает глаза. Моргает.